Глава одиннадцатая. Полина. «Что здесь случилось?» – медленно произносит Костя за моей спиной. «Теперь точно он. Капец. Не могу представить, что было бы, если бы он пришел на десять минут раньше. Но даже сейчас предстоящий разговор с объяснениями мне не нравится». «Мой бывший апокалипсис тут случился», – устало отзываюсь я. «Проходи в кухню, сейчас я приду». «Я не хочу говорить. Вообще ничего и никому». Я хочу забиться в какой-нибудь уголочек и разрыдаться, потому что в моей груди пустынный сухой жар. И тишина. Мне нужны слезы, чтобы смыть все это, утопить в них пустоту, что сейчас раздирает мою душу. Но хочу ли я говорить или нет, неважно. Костя имеет право на объяснение. Костя несколько секунд молча стоит за моей спиной, а потом все-таки шагает из гостиной. Я ему ужасно благодарна за это понимание. Повернуться и увидеть руины там, где еще двадцать минут назад все было готово к романтическому ужину. Почти физически больно. Ступаю осторожно на полу осколки. Распороть ноги в мои планы совершенно не входит. Не могу оставаться в этой клятой комбинации, поэтому переодеваюсь в плотное фланелевое платье рубашку. Костя задумчиво щурится на меня. И я могу его понять на самом деле. Приехал-то он совершенно с определенной целью. И я сама его пригласила, а тут на его глазах перелезаю из эротического белишка в домашний скафандр. С другой стороны, это вообще не проблема. Какая разница в чем, сними, и проблема решена. Проблема в том, что как раз снимать-то платье мне уже не хочется. Я бы еще халат сверху накинула. Какой-нибудь серый махровый, чтоб уж точно даже позывов в мою сторону ни у кого не возникло. «У тебя правда аллергия на розы?» спрашивает Костя. «Ага». «На Розу и на Варламова», — устало откликаюсь я, сползая на стул напротив Анисимова. «Какая жалость, что ты не пришел чуть раньше. Я бы дала ему букетом по морде. Все не жалко было бы твоих денег». «Что вообще произошло? Почему такой погром в гостиной?» «Иногда мне кажется, что Костя вообще ни разу в своей жизни не психовал. Но вот это ледяное спокойствие иногда выводит из себя. Я бы на самом деле не отказалась, чтобы он дал Варламову по морде». Даже просто так, еще ничего не узнав для профилактики. Ты натыкаешься в квартире своей женщины на левого мужика, который почему-то лучше тебя знает, на какие цветы у твоей желанной аллергия И нет, ты не даешь ему по роже. Не задерживаешь его, ты позволяешь ему уйти. Не то чтобы я прям хотела этой драки, но я бы не отказалась, если бы Варламову хоть кто-нибудь дал по морде. А тут хоть сама это делай. Ладно, Поля, Ты же на самом деле не хотела драки, так? Да это вообще по привычке, потому что Варламов был ревнивый, как чёрт. И как-то раз едва с моим преподавателем не сцепился, потому что тот, мол, слишком пристально на меня пялился. Извиняться тогда пришлось долго. Сначала перед преподом, потом перед Димой. Потому что он оказался прав, и препод в итоге пытался ко мне подкатить. Скандал на кафедре был знатный, нужно сказать. Нет, Костя хорош. Там, где Варламов выил бы мне мозг чайной ложечкой, Костя сидит, и молча слушает барабаня пальцами по стеклянной столешнице. Думает. Хотя лучше бы обнял правослова. Я бы спряталась в нем. От всего того, что меня сейчас и одолевает, о чем даже говорить не хочется, объясняя, что случилось, я ощущаю, как пощипывает в глазах. Нет, я не буду плакать из-за Варламова, я уже разучилась это делать, но все равно. Как-то не очень приятно. Облапал гадостями, говорил и свалил. О, извинился перед уходом, будто это поможет. Будто это заставит меня забыть, как я сама к нему прижималась, как омирала в его руках. И хочется выругаться, потому что вспоминать об этом не только стыдно, но и, блин, неожиданно волнующий аж до мурашек». Дослушав, Костя стаскивает с носа очки сжимает переносицу пальцами. «Почему ты не сказала, что сценаристом у Кирсанова работает твой бывший муж?» Устало интересуется он. Я пожимаю плечами. «Почему, почему? Не хотелось мне об этом говорить» я вообще не люблю говорить о варламове и будь моя воля я бы переселилась на отдельную планету от него потому что он меня самым лютым образом бесит а как может не бесить этот смазливый оборзевший кабелище у него же есть его верочка какого черта вообще он вдруг решил полезть ко мне ведь идиот уже ясно что все что было было не для него нет же а мне теперь чем отмываться где я возьму столько спирта чтобы обеззаразить все места на моем теле к которым прикасались наглые лапы Варламова. «Только поэтому?» — Костя поднимает брови. «Ты уверена?» «Ты издеваешься?» — устало уточняю я. «Нет, Костик, разумеется, я не уверена. Я же с ума по нему до сих пор схожу. Сплю и вижу, как бы прыгнуть в его постельку, снова забить на саму себя, простить ему его кобелиную сущность, завязать с издательствами и так далее. Мужик моей мечты, ты меня раскусил!» «Ладно, ладно, извини!» Костя поднимает кверху ладони. И затем встает из-за стола и подходит к чайнику, щелкая кнопкой включения. «Просто пойми меня, как это для меня выглядит!» «Кость, ну правда, не надо вот этого! Как оно выглядит? Я, Варламова, уже нахлебалась до горлышка!» Я качаю головой. «Как вспомню, как писала тайком, чуть ли не в туалете, лишь бы Димочка не заметил! Так все, в глаза бы его не видела! Увы, он влез в этот фильм, а теперь лезет ко мне!» «Знаешь, это ведь можно исправить боль», — хмуро замечает Костя, придвигая ко мне чашку с чаем. «То, что он к тебе лезет. Ты знаешь, как вылечить кобелизм?» — саркастично интересуюсь я. «Дорогой, срочно патентуй это лекарство и разбогатеешь, и кучу семей от разводов спасешь». «Нет, как вылечить кобелизм, я не знаю. Да и бывшего твоего я бы лечить не стал», — недовольно морщится Костя. «И как ты предлагаешь это исправить?» — скептически уточняю я. Я не могу проломить ему голову, чтобы вправить мозги на место. И от контракта я отказаться не могу. У них там такая неустойка. Я год свои гонорары буду Кирсанову перечислять. Я уже прикинула. Да нет, не надо тебе отказываться от контракта. Костя нетерпеливо качает головой. Просто нам с тобой надо пожениться, Поль. Пару минут после этого заявления кости я некоторое время сижу и просто на него смотрю. Вот это Маню. Не ожидала, вот, правда. кость — Ты серьезно, что ли? — слабо спрашиваю я. Костя вздыхает, переплетает пальцы на ладонях и смотрит на меня в упор. — Какой смысл мне такими вещами шутить? — терпеливо интересуется он. — Твой бывший явно не ощущает, что ты не свободна. — Ты не свободна, ты со мной. Что крепче женить бы, это для него очертит. — Он и так знает, что у меня есть ты. Давно знает. Не очень заметно, чтобы до него это дошло. Костя встает из-за стола и отходит к посудомойке, скрещивая руки на груди. Оль, тебе с ним год работать, минимум. Если съемки не затянутся, и все это время он будет считать, что может к тебе подкатывать? Серьезно, это смешно. Я так понимаю, он вообще меня за мужика не держит. Но на него мне плевать. Но ты, Поль, ты меня за мужика держишь вообще? Ох, кажется, вот прямо сейчас мне аукнутся два года регулярного динамо и невыданные ключи от квартиры. Я гляжу в мрачное лицо кости в его нахмуренные глаза и прям вижу, что он на взводе. Ничего мне не забылось, просто я в ус не дула, у меня тут целый счет претензий скопился. Котик. Я устало вздыхаю и встаю из-за стола, чтобы подойти к Косте. Конечно, считаю, тут двух вариантов ответа нет. Он дуется, вот серьезно это иначе не назовешь. Стоит себе деревянный и неприступный, но парой поцелуев удается разрешить и эту проблему. И вот уже он меняет положение рук, чтобы я прижалась к нему, а он опустил мне ладонь на поясницу. «Тогда давай распишемся, Поль», — серьезно произносит Костя. «И съедемся уже, наконец?» «Я не хотела торопиться с этим». В ход идет мой последний аргумент. «Честно, не так их у меня и много. поди попробуй объясни нормальному человеку, почему ты не хочешь с ним съезжаться, но и расставаться тоже не хочешь». «Поль, мы два года как не торопимся!» Костя закатывает глаза. «Серьезно, еще чуть-чуть, и можно будет даже не планировать детей к тому времени, как мы решим, что готовы, пора будет выходить на пенсию!» «Я не настолько старая», — обиженно откликаюсь я. «Поль!» — я ощущаю раздражение в его голосе. «Проблема из разряда, если я сейчас продолжу увиливать от ответа, и он выйдет в дверь вслед за Варламовым. И очень не исключено, что этим отношениям в моей жизни придет конец, а я... я вроде бы не хочу этого». Костя удобен во всех смыслах этого слова. У него нет буйного темперамента, он уступчив, спокойный, не пытается меня подавлять. но ну и плевать ему на мои творческие успехи. Он карьерист до мозга кости. Вот там, на поле рекламных битв и продаж, он воин, герой и знаменосец. Соревноваться со мной в достижениях ему бессмысленно. Это все равно, что соревноваться друг с дружкой, спортсмену и певцу. Просто, кажется, не выветрилась из меня... Вся эта дурь, мне почему-то думается, что не такое уж это и романтичное предложение. Впрочем, ну вот нафига мне сдалась та романтика. Ну вот было у меня романтично, с серенадой под окном общаги журфака, с кучей шариков-сердечек, которыми подняли ко мне на третий этаж коробочку с кольцом, с взъерошенным идиотом, глядящим на меня влюбленными глазами и целовавшим меня губами со вкусом игристого вина. Все было, и белое платье принцессы, и нежный букет, которым я зарядила в лоб нашей диканша. Вот она угорала, глядя на тот букет. Правда, насколько я знаю, до сих пор хранит как талисман, ведь замуж она вышла в течение года после этого. ну вот было у меня это все как надо, как правильно, как мечталось. И что, помогло оно мне? Чем оно закончилось? Годичной депрессией? Ну и к чертовой матери всю эту романтику. И церемонии эти все, пустое это все. Мне хорошо с Костей? Хорошо. Спокойно. Все. Больше ничего не имеет значения. «Только давай без банкетов, платьев и всего остального». Умоляюще смотрю я на Костю. «Не хочу, вот правда. Вроде и можем себе позволить, а все равно денег жалко». оль ты правда согласна?» – удивленно переспрашивает Костя. «Ты правда переспрашиваешь?» Я утыкаюсь носом в его плечо. «Да, я согласна. Давай распишемся, без церемоний же обойдемся». «Ну, конечно». В Костяном голосе в кои-то веки слышится радость и он крепче сжимает меня в своих руках. Только обручальные кольца купим завтра, ладно? Чтобы бывший твой увидел. Я не против. Если у Шеварламова ум зашел за разом, что он полез меня лапать, такая символичная вещь, как обручальное кольцо, может щелкнуть этого ходока по носу. Он же у нас гордый. Орел. До чужих баб не опускается. Может себе позволить шляться только по свободным Давай хотя бы поужинаем, ладно? Предлагаю я, отстраняясь от Кости. Я же, блин, готовила. Да, я принесу тарелки. Костя кивает и уходит в гостиную, а я достаю приборы В душе какой-то идиотский раздрай, и нужно взять себя в руки. На душе ликования нет, но это и нормально, наверное. Мы же не подростки с их гормональной бурей. Два взрослых зрелых человека, которым хорошо друг с другом, так? У нас все получится. Я твержу это будто мантру, чтобы это крепче врезалось в мысли. А на моей шее до сих пор пылает огнем то место, куда меня целовал Варламов.